«О чем же все-таки говорится в телеграмме Хороса?» «О чем-то, что он везет с собой», — отвечала нарцисса, и на ее безмятежном лице мелькнула какая-то нежная досада. Хорос никогда не умел ясно выражать свои мысли на расстоянии. Она снова задумалась, устремив свой взор в зеленый туннель улицы, обсаженной дубами и вязами, сквозь которые полосатой тигровой шкурой Разливался солнечный свет. «Как вы думаете, может, он нашел какую-нибудь военную сиротку?» «Военную сиротку!» — повторила мисс Дженни. «Уж скорее маму военной сиротки!» Из угла дома показался Саймон. Вытирая рукой рот, он торопливо семенил по газону. Неизменной сигары не было видно. «Ну что вы!» — быстро возразила нарцисса, и впрямь серьезно озабоченная. «Неужели вы думаете, что он мог бы это сделать? Нет, нет, Хорос не мог так поступить. Он никогда ничего не делает, не посоветовавшись со мной. Он бы мне написал, обязательно написал бы. Вы же знаете, что это совсем не похоже на Хороса — сделать такую глупость <косых> Прогудела мисс Дженни в свой широкий норманнский нос. Простачок Хорос, который со своим доверчивым видом бродит среди всех этих европейских баб, которые изголодались по мужчинам. Он и оглянуться не успеет, как его охмурят, тем более на иностранном языке. Держу пари, что в каждом городе, где он прожил больше недели, его квартирная хозяйка или еще какая-нибудь особо женского пола оставляла ему еду на плите, когда он опаздывал к ужину, или отбирала сахар у других мужчин, чтобы дать ему кофе послаще. Некоторые мужчины рождаются на свет именно для того, чтобы какая-нибудь баба ради них превращалась в половик, точно так же, как некоторые мужчины уже от рождения рогоносцы. «Сколько вам лет?» «Всего лишь двадцать шесть, мисс Дженни» невозмутимо отвечала молодая женщина. Саймон отвязал лошадей и стоял возле экипажа в позе, специально предназначенной для мисс Дженни. Для банка у него была другая поза. Эта же была исполнила галантной и покровительственной почтительности. Мисс Дженни внимательно посмотрела в безмятежно кроткое лицо своей собеседницы. «Почему бы вам не выйти замуж?» чтобы дать этому младенцу возможность некоторое время пожить самостоятельно. Помяните мое слово. Не пройдет и полугода, как какая-нибудь чужая баба начнет из кожи вон лезть ради великой чести вытирать ему ноги. А про вас он даже и не вспомнит. Я обещала маме. Спокойно и без всякой обиды отозвалась нарцисса. Я только не понимаю, Почему он не мог послать вразумительную телеграмму? Да, мисс Женни повернулась к своему экипажу. Может это и вправду всего лишь военная сиротка, сказала она. Но заявление это отнюдь не звучало утешительно. Так или иначе это скоро выяснится, согласилась ее собеседница. И, подойдя к маленькому автомобилю, стоявшему возле тротуара, открыла дверцу. Мисс Дженни села в коляску. Саймон взгромоздился на козла и взял в руки возжи. Если узнаете что-нибудь новое, сообщите, — сказала мисс Дженни, когда коляска тронулась. — И приезжайте за цветами, если они вам понадобятся. — Спасибо. До свидания. — Трогай, Саймон. Коляска опять катилась, и Саймон опять держал свою новость про себя, до тех пор, пока они не выехали из города. «Мистер Байерт приехал», — заметил он тем же небрежным тоном, как и раньше. «Где он?» — встрепенулась мисс Дженни. «Он еще домой не приходил», — отвечал Саймон. «Я думаю, он пошел на кладбище». «Чушь!» — отрезала мисс Дженни. «Сартерисы больше одного раза в жизни на кладбище не бывают». «А полковник знает, что он приехал?» «Да, мэм. Я ему сказал, но, кажется, он не поверил, что я правду говорю». «Значит, кроме тебя его никто не видел?» «Я и сам его не видел», — признался Саймон. «Стрелочник видел, как он с поезда соскочил, и он мне сказал». «Несчастный черномазый идиот!» — возмутилась мисс Дженни. И ты все это наболтал Байерду? Умнее ты ничего не придумал. Так ведь стрелочник его видел, — упрямо твердил Саймон. Не мог же он обознаться. Где же он в таком случае? Может, на кладбище пошел, — снова предположил Саймон. Погоняй. Мисс Дженни нашла племянника в кабинете в обществе двух собак. По стенам стояли шкафы с рядами толстых юридических фолиантов, переплетенных в серовато-коричневую телячью кожу, которые навевали унылую атмосферу ничем не нарушаемых размышлений. Были там и всевозможные исторические романы, в частности, «Дюма», сочинение Коева том за томом в неуклонной последовательности составляли теперь единственное чтение Байерда. Один том всегда лежал на ночном столике возле его кровати. И, наконец, куча всякого хлама. Пакетики семян, ржавые шпоры, удила и пряжки от сбруи, брошюры о болезнях растений и животных, затейливые табакерки, которые дарили Байерду по случаю различных юбилеев и которыми он никогда не пользовался, странные обломки камней, сушеные стручки и корни, Все это было собрано в разное время и при разных обстоятельствах, давно улетучившихся у него из памяти, но все равно продолжало храниться. В комнату выходила запертая на висячий замок кладовая. Посередине стоял большой стол, заваленный предметами еще более непонятного назначения, запертое бюро с крышкой на роликах. Байерт был буквально помешан на замках и ключах. Диван и три больших кожаных кресла. Эту комнату всегда называли «кабинетом», и теперь Байерд сидел там все еще в сапогах для верховой езды и в шляпе и наливал бурбонское виски из маленького пузатого бочонка в графин с серебряной пробкой, и обе собаки с величавой серьезностью на него смотрели. Одна из собак была очень старая и почти слепая, Она большей частью лежала на солнце посреди заднего двора, а в жаркие дни скрывалась в прохладный пыльный сумрак под кухней. Но к вечеру она подходила к парадному крыльцу и терпеливо ждала, пока Айсом приведет кобылу, а Байерт выйдет и сядет в седло. После этого они оба до самого вечера степенно и неторопливо Прогуливались по лугам, полям и лесам, меняющим свой облик в зависимости от времени года. Человек на лошади и рядом с ним задумчивый пятнистый сеттер. Между тем, как вечер их жизни мирно клонился к закату на взрастившей обоих доброй земле.